Глава четвертая. «Сейчас?» — глупо повторила я, а потом осознала, что он предложил. Я отпрянула от отца и мотнула головой. Папа прикрыл глаза и глубоко вдохнул-выдохнул. «Иди в свою комнату и не выходи оттуда», — сказал он, смягчив голос. «Ты больна. Поняла?» «Да», — улыбнулась я, почувствовав облегчение. Дважды повторять не надо было. Я буквально полетела к своей комнате. Как только за спиной захлопнулась дверь, я села на пол и выдохнула. Не хочу больше видеть Реджиуса. И не хочу использовать обратную сторону моей силы. Но боюсь, что рано или поздно придется. Остаток дня я не находила себе места. И читать не могла, потому что не получалось сосредоточиться. И выходить из комнаты боялась. Когда Магда, служанка мамы, зашла и сказала, что меня ждут к ужину, словно камень с души упал. Теперь осталось выслушать лекцию от родителей про то, что нельзя тыкать в мундире сладостями, а потом убегать. Но это мелочи. За ужином Сияна начала рассказывать, каким обаятельным собеседником оказался Реджиус. Но папа быстро ее присек: «Зачем они приходили?» — спросила я, поглядывая по очереди на всех. Сия беззаботно пожала плечами. Мама поджала губы. «По делам. Не занимайте головы», — отозвался папа, сжав вилку. Явно дела шли не очень хорошо. Но я надеялась, он разберется. С этого случая не проходило и дня, чтобы я не вспоминала о Реджусе. Я запуталась. Боялась его, ненавидела. Но в то же время не готова была лишать его сил подвергая смертельной опасности. Он же тогда был подростком, избалованным, глупым, но не злым. Он не собирался устраивать пожар. Так вышло. С другой стороны, простить его полностью я все равно не могла. А еще не могла не заметить, что вырос он в красивого, уверенного и сильного взрослого. От этого я злилась еще больше. Наверняка он производил приятное впечатление, и пользовался успехом у девушек. И вообще, вырос без заботы с обоими родителями. Правда, пару лет назад княгиня сильно заболела и с тех пор не покидала дальнего поместья. Но до этого у Реджиуса все было хорошо. Вот так мои рассуждения ходили по кругу. А в кошмарах стала проявляться и взрослая версия Реджиуса. Он неизменно превращался в черного дракона и летел прямо на меня. Отчего я просыпалась? За день до отъезда отец вызвал к себе. Я шла, нервничая. А вдруг моя учеба отменяется? Это же и так было дорого. А тут сразу две дочери поступают. «Рина, возьми». Отец протянул мне небольшую коробку. Я послушно взяла и открыла. Там лежало то самое ожерелье и серьги, подаренное забракованным кандидатом в женихи. «Это тебе». Наденешь на бал первого перевоплощения. Сияна отдала. Перевела я растерянный взгляд на отца. Обычно сестра сама передавала мне украшения или другие вещи, что не подошли или не понравились ей. Заодно просила за это о какой-нибудь помощи или услуге. Она думает, что потеряла их. Так что до праздника, не показывай ей, спрячь. А потом она уже забудет. Я неуверенно кивнула. Не думаю, что забудет. И как мне ей тогда объяснить, почему ее украшение у меня? Рад, что ты поняла. Обязательно надень. И еще кое-что. Папа подошел ближе. Я же ушла в свои мысли. Раз он подчеркнул, что надо надеть на праздник, значит, надо показать кому-то, что я приняла подарок. «Забракованный жених будет на празднике, но тогда почему мне не говорят, кто это?» «Рина, послушай меня внимательно», — вкратчего проговорил отец, выдернув меня из задумчивости. «У вас будет проверка магических склонностей, и иди на нее сразу после сияны». «Почему?» — подняла я взгляд. «Ты должна передать свою магию сестре». «Но это же... нечестно». Засомневалась я. Да и зачем? Так ей будет легче. Легче учиться, получить уважение. Найти себе пару подстать. Ты от этого тоже выигрыша. А сама ты все равно не сможешь использовать магию. А если кто-то заметит? От этой мысли в сердце проник липкий страх. Отец сам говорил, что на таких, как я, раньше устраивали охоту. «Уничтожали, не задумываясь. Сейчас нравы мягче, но мне точно грозит как минимум изоляция, потому что я могу быть опасна». «Не заметят», — самоуверенно улыбнулся отец краешком рта. «Сделай так, чтобы не заметили. Твоя способность настолько редка, что никому и в голову не придет. Почувствовать это со стороны тоже нельзя. Не волнуйся». На всякий случай я дам тебе специальный артефакт-браслет, маскирующий твою силу. Поняла. Смирившись, согласилась я. Ладно, сестру же не возьмут в боевой факультет. Она сама не захочет. Значит, обмана почти и нет. В жизни девушки не так уж важно, какой у тебя магический потенциал. Перед экзаменами тоже делай так же. Передавай энергию. Хорошо? «Обманчиво мягко», — сказал папа. «Я поняла, будет проверять». «Все же полностью от родительского контроля мне не избавиться». «А жаль». Подготовка пролетела незаметно. И мы с Сияной наконец отправились в академию. В день отъезда родители смогли меня удивить. «Сия, Рина, вы же знаете традицию нашей академии?» — спросила мама, слегка улыбнувшись. Я понятия не имела. Знала только, что Академии не очень много лет, и она единственная на все княжество. «Да!» — сестра подпрыгнула и закрыла сложенными вместе ладонями рот. «Неужели вы хотите нас привезти? Это же так смущает!» «Всех драконов привезут родители. Тут ничего такого нет». Нежно посмотрел на сию папа. выбирай, с кем хочешь поехать». «Я не знаю». «С мамой, наверное», — невинно захлопала глазками сестра. Папа в шутку пожурил неблагодарную дочь и объяснил, что надо делать. «Они с мамой сменят и постась на драконию и повезут нас на спине до самой академии». В этом и заключалась традиция. Родители привозили своих детей, еще не прошедших первое перевоплощение. Оно наступало у большинства примерно на третьем курсе. Хотя могли быть и исключения. Я же вообще не дракон. Да и не родная дочь. Не ожидала, что меня поставят вровень сияной и предложат спину. Чуть не расплакалась от нахлынувшей радости и благодарности. Хотела обнять их, но родители очень быстро перевоплотились. Оба родителя были красными драконами. Папа темнее, а мама светлее. Мы держались на их спинах благодаря магии и... Это было здорово. Ветер развивал волосы за спиной, а дома и деревья очень быстро уменьшились, стали игрушечными, кукольными. С высоты полета можно было увидеть всю столицу княжества, как на ладони. А потом пошли леса, поля, деревушки. Над городами родители старались не лететь. Наконец мы долетели до гор. Высокие статные хребты шли длинной бороздой у горизонта. На некоторых вершинах даже лежал снег. А маленькая светлая точка на фоне темного камня гор — магическая академия. Место, где мне предстоит провести пять лет. Туда подлетали не только мы. Я заметила еще несколько драконов, но почему-то один сразу приковал мой взгляд. Черный дракон кружил над крепостью, словно кого-то ожидая. И мне показалось, смотрел прямо на меня.